окна во двор. Я толкнул створки окна, лег животом на подоконник и прислушался. Было тихо. Правда, где-то на окраине жил массива, погромыхивали первые трамваи, но, господи, что это был за шум для моего истерзанного слуха? Я сложил кукиш, показал его невидимым отсюда трамваем и мстительно прошептал. Что выкусили теперь? Подумать только. Еще вчера я жил в квартире, окна которой выходили на оживленную грузопассажирскую магистраль. Утром, днем и вечером по магистрали шли троллейбусы, автобусы, самосвалы, панелевозы, автокраны, тракторы колесные и гусеничные, рефрижераторы и канавокопатели. Ночью по магистрали двигалась туда-сюда машина ОРУДА, И железный голос из нее говорил «Освободите дорогу! Освободите дорогу!» За много лет жизни в этой проклятой квартире я так истрепал нервы, что чувствовал себя готовым кандидатом в сумасшедший дом. И наверняка загудел бы туда, если бы не достижение современной науки. Наука меня спасла. Оказывается, пока я не находил себе места, глотал валерьянку и на стенку по ночам лез, Наши замечательные ученые думали обо мне и о таких, как я. И представьте, в одном исследовательском институте был изобретен специальный прибор, с помощью которого сотрудники полгода замеряли шум в разных точках, пока убедительно не доказали, что в квартирах, выходящих окнами во двор, он значительно ниже. Я прочел об этом открытии в местной вечерке. Там еще было написано, что теперь, возможно, все новые дома будут располагаться с учетом этого фактора, а именно торцами к проезжей части. По крайней мере, в соответствующих инстанциях этот вопрос уже рассматривается. Я не стал дожидаться, когда вопрос рассмотрят, а спешно обменял квартиру на такую, окна которой смотрели во двор. И вот теперь я лежал животом на подоконнике и впервые наслаждался тишиной раннего утра. Во дворе было пусто. Только возле голубой эстрады стоял невыспавшийся дворник и хмуро рассматривал рваный поливальный шланг. Из расположенного напротив подъезда вышел домоуправ в широких милицейских галифе и стал укорять дворника. «Что стоишь, как инженер технических наук?» — сказал он. Я засмеялся, спрыгнул с подоконника и принялся готовить завтрак. Ах, до да чего же прекрасно было утро! Капала вода из неплотно завернутого крана, и я слышал удары капель. Шипела на сковородке яичница, и я слышал именно шипение яичницы, а не рявканье самосвалов. — Папа! — пронзительно закричала вдруг под окном какая-то девочка. Я вздрогнул и пролил на брюки кофе. — Фу ты, дьявол, до чего же развентились нервы! — Папа! — Папа! — сердилась девочка. — Ишь, настырная! — усмехнулся я. — Ну, не надрывайся, сейчас выйдет твой папа. Выйдет, возьмет тебя за ручку и поведет в зоопарк. — Папа! — Папа! — Я бросил вилку в яичницу. — Где же этот негодяй папа? Судить надо таких родителей. Завтракать что-то расхотелось. В голове застучали знакомые молоточки. «Папа! Папа! Папа!» — голосило окаянное дитё. Папа заявился часов в 10 утра. Тот или другой, не знаю, но что чей-то папа, точно, поскольку женщина с балкона, расположенного над моей квартирой, стала ругать его такими словами. «Змей ты, змей!» — говорила она. Посмотри, на кого ты похож, Хоть бы детей постеснялся, паразит!» На что папа резонно отвечал ей. «Некультурная ты женщина!» «Иди домой, козел, не срами меня перед людьми!» Увещевала жена. «А на какую мне мышь домой?» Отказывался мужчина. «Ты мне лучше сбрось полтинник, некультурная женщина!» «Хвост тебе, а не полтинник!» Ярилась жена. «Иди домой, паскуда, а то хуже будет!» Так они разговаривали минут 40 с течением времени употребляя все меньше и меньше печатных слов, так что мужчина наловчился в конце концов обходиться одними непечатными. При этом, однако, он ухитрялся каким-то чудным образом подтверждать свои претензии на полтинник. Я не выдержал, распахнул окно и сказал, «Друг, я сброшу тебе рубль». Только ради бога, уйди ты куда-нибудь подальше. «Бросай — Бросай! — согласился мужчина. В обед на эстраде открылся стихийный концерт детской самодеятельности. Тоненькая белобрысая девочка взобралась на подмостки и закричала разбойничьим голосом. — Валенки, валенки, эх, не подшиты, стареньки! Я, заламывая руки, ходил по комнате и старался удержать себя от скоропалительных выводов. Во-первых, рассуждал я, нельзя зачеркивать выводы ученых. Все же люди работали, целый коллектив, специальным прибором пользовались. Вон даже инстанции к их голосу прислушиваются. Во-вторых, можно и самому какой-то выход поискать. Отшил же я сегодня этого папу, и всего за целковый. Троллейбусу, небось, рубль не бросишь. Нет, надо обождать. Вечером в наш подъезд пришли влюбленные. Было слышно, как они решают там свои матримониальные вопросы. Бу — Бу-бу-бу-бу-бу! — сдержанно гудел мужской голос. — Зала все это! — отвечал девичий. — Любви нет, есть одно половое влечение. Бу — Бу-бу-бу-бу! — убеждал в чем-то мужчина. — Ну ты! — говорила девица. — Руками-то не шуруй, вот женишься и будешь шуровать. Наступила ночь. И влюбленные притихли. Тогда из ближайшего частного сектора прибежала собака. Пару раз собака гавкнула басом, прочищая горло, а затем залаяла звонко и безостановочно. Видимо, она задалась целью побить какой-нибудь собачий рекорд по продолжительности лая. Я кинул в нее бутылкой из-под кефира. Собака с визгом убежала в частный сектор и через пять минут вернулась в сопровождении целой шайки своих приятелей. Бутылок больше не было. Я накрыл голову подушкой, положил сверху годовую подписку экономической газеты и так попытался заснуть. Всю ночь меня мучил один и тот же кошмарный сон. Я убегал от погони, карабкался по буеракам и обрывам, а за мной след в след гнались какие-то люди с собаками, то ли охотники, то ли дружинники. В конце концов они окружили меня, достали медные трубы и задудели. «На речке, на речке, на том бережочке!» А самая свирепая собака, вывалив красный язык, била в огромный барабан. Я проснулся. Где-то поблизости грохотал оркестр. На эстраде было пусто. Значит, оркестр играл в одном из соседних домов. «Что же это такое?» — соображал я. Наверное, какой-нибудь кружок пенсионеров при дому управления, скорее всего. Ну, черт с ним, все-таки музыка, а не собачий лай. Я сходил за кефиром и газетами, оркестр играл. Я приготовил завтрак и побрился, оркестр наяривал. Он играл до обеда и во время обеда, гремел после полудня и перед закатом, когда горизонтальные лучи солнца расплавили окна на жилмассиве. К вечеру оркестр еще набрал силы, высыпавшие звезды вздрагивали в такт его могучим аккордом. Только глубокой ночью оркестр начал вроде выдыхаться и делать паузы минут по 20-30, но не выдыхался большой барабан. Дом-дом-дом! Неистово бухал он, даже оставшись в одиночестве. Наступило третье утро, и я, с головой обмотанной полотенцем, спустился во двор. «Надо что-то делать», — думал я. «Вот сейчас разыщу домоуправа и прямо скажу, прекратите это безобразие, а не то...» Домоуправа искать не пришлось. Они с дворником как раз стояли во дворе и, задрав головы, смотрели на балкон противоположного дома. «Послушайте, это ваша самодеятельность?» — начал я. «Какая самодеятельность?» Не оборачиваясь, сказал Домоуправ, «Свадьба эта, Настя Ищукова дочку замуж выдает. Оркестр вон с завода пригласила». «Способный черт!» — уважительно произнес Домоуправ. «Барабанщик-то, смотри-ка, вторые сутки бьет, сукин сын!» «Да это не барабанщик», — сказал дворник. «Барабанщика давно уже скорая увезла. Он сразу 200 грамм опрокинул и сковырнулся. Язва у него оказалась». А это Володька Шикунов, бухгалтерши нашей сын. Дайте, говорит, я спробую. И как сел, так не встает. Поглянулась, видать. Неужто, Володька? Удивился, дома управ. Вот тебе и стиляга. Надо будет в клуб сообщить. Пусть привлекут его. В это время гости Насти и Щуковой запели. Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам, Мы хлеба горбушку и ту пополам. Коль ветер лавиной и песня лавиной, Тебе половина и мне половина. Простоволосая хозяйка выбежала во двор, обняла бельевой столб и заголосила. «Хлеба, горбушку, да еще пополам!» — жаловалась она. «Пельменьев одних мешок накрутила. Водки на 150 пятьдесят рублев ушло!» «Да-да!» — сочувственно причмокнул дворник. «Сколько людей не корми!» Я повернулся и тихо побрел к себе. Товарищи, дорогие, не меняет ли кто квартиру с окнами вовнутрь?